Вера Александрова. Избранная пламенем. Глава 1. Гул толпы, чествующей победителя, был так давно знаком Зейну, что он уже спокойно относился к этим подбадривающим крикам. Мужчина стоял на арене бойцовой шахты, тяжело дыша после продолжительного боя. Сегодня он вновь победил, как и во все предыдущие годы. Зейн был вулканом, мистическим существом, способным управлять огнем. Это преимущество позволяло ему с раннего возраста драться за все привилегии родной шахты. Пещера выше, ближе к свету, больше чистого воздуха, лучше еда и возможность первым увидеть женщин которые иногда попадали в шахту. Изредка вулкан летал на другие арены для боя, но статус чемпиона позволял встречать противников на своей территории. Зейн родился и вырос тут, и дни были похожи один на другой. Но не сегодня. Среди наблюдателей боя появился невысокий мужчина, который пристально следил за ним. Шахта давно полнилась слухами, что их может навестить хозяин Адмар. «Могущественный Лакрит Кахилос». Этого олимпийца Зейн ждал и не ждал одновременно. Прозвище вулкана на арене было «Кахилион». Такое совпадение с фамилией хозяина Адмар было не случайным. Лакрит был дедом Зейна, если только мама говорила правду. Диметру Кахилос в юном возрасте выманили из своего дома на Олимпе, родной планете Кахилосов. Дочь богатеев — веками захватывающих все новые и новые сферы влияния, сбежала с бедным техником, которого встретила на центральной станции. Воспитываемая няньками, вдали от отца, Диметра практически ни с кем не общалась. Родовая гора была надежно ограждена от любых посягательств извне и выглядела малообитаемой. Как рассказывала мама, Олимп был планетой крайне негостеприимной, Жить можно было лишь на вершинах гор. У подножия температура была столь высокой, что ничто живое там не приживалось, кроме совсем уж диковинных тварей. Изначально количество гор на планете равнялось количеству влиятельных семей. Олимп был планетой правящих родов. Нередко на планете разгорались войны за захват пригодных территорий, но в конечном итоге после сотен циклов борьбы 12 влиятельнейших семей подписали договор, который обеспечивал им мир. Горы помельче, не принадлежавшие семьям, были населены простыми олимпийцами, не стремившимися к власти. Хотя, как говорила Диметра, не существует олимпийца, который бы не хотел жить на вершине горы. Семья Кахилы имела в своем распоряжении целую цепь горных массивов, называемую хребтом Олимпа. Торговля и сообщения в любом случае шли через кахиллосов, позволяя им богатеть без усилий. Тысячи циклов назад олимпийцы придумали полеты, чтобы преодолевать расстояние между горами. Первый бизнес, который захватили кахиллосы – постройка воздушных судов. Сотни циклов спустя их корабли бродили уже космические просторы. Чистолюбивые олимпийцы развивали свой бизнес в условиях жесткой конкуренции, и тут пригодились способности находить компромисс. Именно их семья была инициатором примирения на Олимпии и создания договора, который, как потом выяснилось, был выгоден лишь одной стороне. Умение наладить контакт, а также видеть и использовать слабые места противников помогли поколениям кахилосов разбогатеть в космосе, Быстро поняв, что Вселенная практически всегда находится в состоянии войны, они переделали свой флот в военный и занялись производством оружия. Упорный труд, целеустремленность и порой коварство со временем сделали олимпийцев грозной силой во Вселенной. Последним приобретением конгломерата стал Промаку — огромная сеть борделей раскинувшаяся по всем заселенным из 87 известных галактик. Деметра Кахилос была единственной дочерью своего отца. Матери она не знала, так как вскоре после рождения малышки Лакрид овдовил. Несмотря на передовую медицину, амфитрита пала жертвой заговора. Супругу Лакрида убили в самый уязвимый момент – день приема в честь приветствия наследницы семьи Кахилос. Овдовевший мужчина в самом расцвете лет был выгоден другим домам Олимпа, так как это открывало перспективы слияния династий. Брак с амфитритой принес семье невесты большие возможности и влияние на планете, и многие благородные девы других домов хотели повторить этот путь. Но предполагаемый жених пресек все планы на свою персону, объявив, что снова жениться не желает. Более того, Лакрит удалился в космос, посвятив себя работе. Диметра росла на Олимпе, изредка посещая отца на центральной станции, которую он выстроил, похожей на крепость. В одно из таких посещений девушка встретила свою судьбу. Как звали того парня, мама никогда не говорила, а также не рассказывала, как оказалась в бойцовой шахте, где встретила отца Зейна. Диметра попала в яму и стала призом для бойцов. Вулкан, бывший чемпионом этой шахты, быстро закончил спор о том, кому принадлежит новоприбывшая женщина. Рядом с ним Диметра была в безопасности от других посягательств. Заин помнил отца. Дхарам не был особо любезным или ласковым. Но он всегда защищал их от всех напастей. Мальчик рос рядом с сильнейшим бойцом и учился драться у него. Однажды на арену шахты вступили твари, которые смогли одолеть вулкана. Зейн видел, как его отца рвали на куски. Последний взгляд Дхарама был направлен на Диметру и своего малолетнего сына. В тот день Зейн впервые опалил другого бойца огнем. Шахта загудела, потеряв своего чемпиона, и желала заполучить его привилегии. Пещера, воздух, еда и женщина. Зейну пришлось защищать все, что было у него с рождения. И он смог. Мама оплакивала отца все время. Больше Зейн уже не видел ее счастливой. Первый бой, который вулкан выиграл, произошел на следующий день после смерти отца. Молодой боец сражался на арене, которую еще не очистили от крови его отца. Когда хозяин шахты спросил, как Зейн хочет зваться в боях его мать твердо произнесла «Кахилион». Вулкан понимал, с каким расчетом Диметра дала именно это имя. Она знала, что он повторит путь Дхарама и станет чемпионом. Женщина надеялась привлечь этим внимание своего отца и, наконец-то, покинуть шахту. К сожалению, спустя несколько месяцев она умерла. Зейн не смог уберечь родительницу. Во время очередного боя ее выкрали из пещеры другие мужчины. Тело матери он увидел спустя несколько дней, когда его выносили охранники. Имя, придуманное Диметрой, осталось с ним до сегодняшнего дня, когда в шахту прибыл господин Лакрит Кахилос. Своё имя Зейн прославил на несколько галактик, сражаясь со всеми противниками, что вступали на арену. Он исполнил желание матери. Жалко только Диметра сама не дожила до этого дня. Лакриду Кахилосу понадобилось больше 40 циклов, чтобы отыскать своего родного внука. Даже сейчас, находясь в 50 метрах от него, хозяин Адмара не знал, что нашел, придя сюда посмотреть на чемпиона шахты с интригующим прозвищем Кахилион. «Он тебя заберет, и я наконец-то стану полновластным чемпионом этой шахты!» Довольно произнес Драгос в ночь перед показательным боем. «Мое освобождение не делает тебя чемпионом», — фыркнул Вулкан. «Я уйду непобежденным». «Проклятье! Тогда ты завтра ляжешь на арене!» — притворно возмутился Драгос. «Я должен быть лучшим!» «Мечтай, дракон!» «А Вулкан никогда не уступит ящерице!» — усмехнулся довольный Зейн. «Думаешь, он узнает?» Тихо спросил Драгос, когда пришла пора прервать дружескую перепалку. «Мама говорила, что есть способы доказать родство», — пожал плечами вулкан. «Надеюсь, твой дед тот еще засранец», — засмеялся Драгос. «Я в этом уверен», — фыркнул Зейн. Драгос был единственным другом Зейна. Вначале они, как и полагается, были противниками. Драгос попал в шахту юнцом, украденным с родной планеты. Драконы могли обращаться в летающих ящеров 16 циклов и должны были упражняться в полетах. В это время их и воровали для шахт. Большого сопротивления дети оказать не могли, но как потенциальные бойцы были ценным приобретением. В первом же бою Драгос пытался сжечь Зейна, который, к удивлению первого, пережил драконий огонь и даже опалил ящера в ответ. Так, после массовой бойни, эти двое мальчиков остались единственными на арене. Вначале Зейн сторонился Драгоса. Вулкан совсем недавно потерял мать и еще горевал о ее утрате. Драгос же рассказал, что своих родителей не знал. Мальчик рос на Артигосе с тетей и дядей, которые воспитывали собственных семерых детей. Еще один род им был не особо нужен. И Драгос практически всегда скитался в одиночестве. Артегос был планетой каменистых пустошей. Драконы часто в обличии ящеров жили в пещерах, месяцами не обращаясь в людей. Так было безопаснее и обороняться легче. Планету часто посещали другие расы, технологии которых были недоступны драконам, дети становились жертвами работорговцев. Дружба Зейна и Драгоса Зиждилась на уважении, каждый признавал умение другого и равный потенциал в битве. Порой они становились плечом к плечу, а порой приходилось биться друг против друга. Время шло, парни росли, продолжая выступать на арене до тех пор, пока слух о приезде Лакрида Кахилоса не взбудоражил всю шахту. «Как думаешь, это он?» Тихо спросил Драгос, стоя на арене рядом с Зейном. Посмотрим, ответил Зейн, не желая показывать, что надеялся, что этот день может быть последним в его рабской жизни. Удачи, друг! Усмехнулся дракон, подмигивая вулкану. Когда бой закончился, и Зейн вошел в свою пещеру, его ждал гость. Хозяин Адмар стоял посредине помещения, заложив руки за спину. Лакрит Кахиллас при близком рассмотрении был невысок и светловолос. Одежду мужчины составляла хитро закрученная вокруг его тела ткань. а В отличие от него, Зейн был высок и темноволос и имел смуглую кожу. Назвать этих двоих родней было сложно, но все же это было так. «Знаешь, кто я?» — спросил Лакрит, не оборачиваясь к входу, где застыл Зейн. «Да», — спокойно ответил Зейн на родном языке Олимпа. «Знаешь, Олимпийский?» — удивленно спросил Лакрит, наконец поворачиваясь к вулкану лицом. Гордый и выдающийся нос, синие глаза и тонкие сурово поджатые губы гостя встретили хмурые темные брови и такой же серьезный взгляд синих глаз хозяина пещеры. «Это язык моей матери», — ответил Зейн. «Она научила меня ему». «Пути судьбы неведомы», — покачал головой Лакрит. «Преодолеть такое расстояние, чтобы встретить нетипичного олимпийца в бойцовой шахте. Боги явно благоволят тебе, воин. Хотел бы ты лучшей судьбы для себя». «Кто этого не хочет?» — спокойно спросил Зейн, продолжая рассматривать пришедшего. Я могу предложить тебе лучшие условия на адмаре, с гордостью произнес Лакрит. Ты слышал об этой арене? Говорят, это целая планета, прокомментировал вулкан. Да, но она непригодна для жизни, пожал плечом олимпиец. Там ничего не растет. Воды там нет, лишь пустыня и горячий воздух. Мы сделали ее бойцовой ареной где правят лучшие воины, подчиняясь общим законам. Если ты будешь очень хорош в бою, сможешь подняться и получить власть». «Ваше предложение весьма заманчиво», — покивал головой Зейн. «Ты согласен?» — спросил Лакрит. «Еда в изобилии, вода сколько пожелаешь, и женщины» если сможешь завоевать их у других. «Это больше, чем я имею сейчас», — раскинул руки вулкан, показывая на пещеру, в которой они находились, и, прошагав вглубь, присел на выступ. «Тогда я выкупаю тебя из шахты», — довольно кивнул олимпиец, направляясь к выходу. «Готовься покинуть это место». «Мою мать звали Диметрой» а вдруг произнес Зейн, пристально глядя на Лакрида. После слов, что произнес вулкан, олимпиец замер и ухватился за стену. Она говорила, что ее отец — хозяин Адмар. «И если я буду чемпионом, он придет за нами», — продолжил Зейн, глядя на своего деда. Сейчас он был разочарован им. Почему-то ему казалось, что все будет по-другому. Это будет... Встреча внука и деда, а не хозяина и бойца. Зейн с трудом произнес имя своей матери. Горечь от ее потери все еще чувствовалась на душе. «Ты опоздал», — прошептал Зейн. «Она давно умерла в этой шахте». Лакрит Кахиллос не обернулся. Лишь опустил голову и вышел из пещеры Зейна. Вулкан не знал, что и думать. Выглядело так, что либо дед ему не поверил, либо проигнорировал его слова. Зейн не был уверен, что вообще произнес их. Может ему просто показалось, что он их сказал? Ну, нетерпеливо спросил Драго, заходя к Зейну. Тебя сегодня ждет счастье и благоденствие? Не знаю, честно ответил вулкан. Я вообще не уверен, что все. «Правильно сделал». «Да?» — коротко спросил дракон. «Угу», — кивнул задумчивый вулкан. «Проклятие!» — рыкнул Драгос, расстраиваясь за друга. «Ну, зато все будет так, как раньше». Мужчины спокойно переглянулись, и Драгос вышел, оставляя Зейна наедине со своими мыслями. «Как раньше не получилось». Спустя час в пещеру вулкана пришли стражники и провели Зейна на шаттл. Мужчина часто летал в другие шахты на бои, но такой корабль видел впервые. Все было другим, светлым и чистым. Вулкан был поражен размерами судна. Это оказался не хлипкий шаттл, а настоящий космический крейсер, на котором путешествовал хозяин конгломерата Кахилос. Вначале Зейна привели в странное место. Мужчина не был уверен, что рад таким переменам. До того все было непривычным и шокирующим. Вокруг Зейна были люди, одетые в одинаковую одежду. Их лица были скрыты под масками. Стоящий рядом мужчина что-то произнес, но он не понял говорившего. Потом подошли несколько других сотрудников, и разговор пошел уже без участия вулкана. Эти звуки были непонятны, и Зейн не знал, как их воспринимать, угроза или нет. Этот вопрос вертелся в голове, когда один из мужчин поднес нечто круглое и с проводами к его уху. Зейн инстинктивно схватил руку, тянувшуюся к его голове. А вдруг один из техников произнес на знакомом вулкану языке. «Это не опасно, это всего лишь переводчик» чтобы вы могли понимать всех. Такой стоит у всех нас. Мы говорим на разных языках, а устройство помогает нам понять друг друга». После этих слов Зейн позволил им сделать свою работу. Переводчик поместили внутрь уха Зейна. Больно не было, но непривычно щекотало вначале. А вдруг он стал понимать слова вокруг него. Это было так, словно все они заговорили на знакомом ему языке. Так просто и легко, будто выросли с ним в шахте. Зейн, непонимающе, стал озираться по сторонам. «Откройте рот», — произнес один из мужчин. «Нам надо сделать тесты на патогены и вирусы». Зейн выполнил просьбу, не прекращая озираться по сторонам. Как только он подчинился, ему засунули в рот какую-то светящуюся палочку, мигающую на конце. «Так, понятно» произнес один из этих непонятных людей. «Откройте еще раз». зайн подчинился, и вновь какая-то палочка появилась у лица, светящаяся уже по-другому. А вдруг один из мужчин поднес устройство к его шее, и вулкан поморщился от укола. «Что это?» — нахмурился Зейн. «Сфорекс», — ответил уколовший его мужчина. «Это биосубстанция?» призванная нормализовать баланс вашей микрофлоры и нейтрализовать губительные вирусы и патогены. Вы не заразны, но многое, что для нас не опасно, вы можете не пережить. Примерно через час вы сможете спокойно передвигаться по кораблю. — Откройте рот, пожалуйста, — произнес другой техник, подойдя к Зейну. — Вы только через рот лечите, — фыркнул Зейн. — Нет, можем и через другие отверстия. «Но вам это не понравится», — произнес мужчина, ранее просивший Зейна открыть рот еще раз. На этот раз палочка не светилась, но имела на конце шарик с щетинками, которыми поскребли его язык. «Хорошо», — произнес техник, который говорил с ним на Олимпийском. Или это был другой? Вулкан уже не понимал. «Ложитесь на стол». Зейн подчинился, нахмурившись от странных процедур, звуков и действия людей вокруг него. «Сейчас мы произведем внутреннее сканирование организма на предмет скрытых болезней и угроз. Готовы?» Он успел лишь кивнуть, когда со всех сторон появились светящиеся палочки, которые посылали на вулкана лучи. Техники вокруг Зейна не обращали внимания на него, смотря куда-то в панели и консоли, наполнявшие помещение. «В целом все неплохо, но ферментацию желудка мы повысим. Еда на станции отличается от привычной вам, так что это предотвратит проблемы в дальнейшем». Зейн молча кивал на все, что ему говорили. Вулкан был в замешательстве, но старался усвоить все, что слышал. «Чем больше знаешь, тем легче победить», — всегда говорила сыну Диметра. Это он оценил с годами и неукоснительно придерживался этого правила. Когда техники наконец-то отпустили Зейна, вулкан уже думал, что они никогда не перестанут засовывать ему в рот разные палочки. Мужчину провели по кораблю и показали каюту. Небольшое помещение с ровными стенами и потолком. Вообще все было ровным, но не таким, как на шатлах, которые перевозили его раньше. Тут было светло и непривычно. Была большая кровать, стол, стул и окно. Впервые он видел космос так близко, не украдкой или мельком, как раньше, а свободно из огромного смотрового окна в полный рост вулкана. Тут же в каюте он нашел одежду по своему размеру и лазерный душ. С устройством он был знаком, хоть это был и модернизирование тех, которыми Зейн пользовался раньше. Приняв душ и переодевшись, вулкан присел на стул перед окном. «Что дальше? Его везут на Адмар?» Лакрит Кахилос не поверил ему? Из всех вещей, что взял с собой Зейн, была лишь одна, которой дрожил вулкан. Это заколка матери. Диметра сохранила ее, закалывая свои длинные светлые локоны. Порой цвет ее волос был единственным светом в темноте, окружающей вулкана в шахте. Писк заставил Зейна вздрогнуть и повернуться к мигающей панели. Подойдя к ней, вулкан нажал на пульсирующий кружок и услышал. Господин Кахилас хочет вас видеть у себя в апартаментах. Вас проводят, как только вы будете готовы. Зейн отпустил кнопку и, сжав в руке материнское украшение, вышел из каюты в направлении своей судьбы. Путь в апартаменты деда был долгий. Его сопровождал мужчина, причудливо одетый в ткань, подобие которой он видел на Лакриде. Длинные, сводчатые железные коридоры с каждым пролетом становились все более богато украшенными. Зейн видел цвета, о которых не подозревал, а те, что узнавал, поражали его своей чистотой и яркостью. Пол сменился мягким покрытием, проглатывающим звук шагов. — Вам сюда! — сдержанно произнес сопровождающий и, поклонившись, удалился. Зейн еще немного посмотрел вслед этому человеку, и, вздохнув, распахнул двухстворчатые двери. Вулкан поразился большому пространству, которое открылось перед ним. Окна огромные и оформленные врезные арки, стол массивный и украшенный тонкой работой искусного мастера по металлу, а также стены, состоящие из ячеек, заполненных чем-то незнакомым Зейну. «Проходи!» донеслось до вулкана от окна. Зейн увидел сидящего в кресле Лакрида. Мужчина будто постарел, устало опираясь на высокую спинку. От того, уверенного, хозяина Адмара не осталось и следа. Дед смотрел в окно, ожидая, пока Зейн приблизится к столу. Когда вулкан сделал несколько шагов, кресло деда повернулось к нему. — Эти бумаги, результат тестов ДНК, подтвердили твои слова. Сразу начал Лакрит. — Ты сын Диметры и мой внук. Зен не знал, как реагировать и чего ждать. Вулкан уже почти смирился с мыслью, что станет бойцом Адмар. А теперь что? — Ты мой наследник, вулкан ответил Лакрит на невысказанный вопрос внука. — Отныне твоя фамилия Кахилос.